Ваше право подать дело в суд, но даже и в этом случае одному из вас придется регулировать с другой стороной время, продолжительность, место встреч. — Скоро я подам документы, — воскликнула Клава. — Ваше право, — согласилась женщина из комиссии, но... Она замялась, и Клава поняла ее. — Главная воля ребенка, — повторил Павел и спрашивал у своей матери, — верно? «Я уверенно», — сказала Клава, — «он захочет быть со мной. И потом она приготовилась говорить про сутулость и искривление позвоночника, про то, что Леня ест в сухомятку, когда он один, про продленку при живой-то матери». «Давайте спросим его», — сказала мать Павла. «Давайте», — воскликнул Павел. «А где он?» — спросила Клава. Павел с подозрительной готовностью выскочил из комнаты, и вернулся с Ленечкой. Он подталкивал сына впереди себя, но далеко не отпускал. «Ну — Ну? — проговорил он. Леня молчал. — Мальчик! — голосом смазанным по спросила женщина. — С кем ты хочешь жить, с мамой или с папой? Леня опустил глаза, помолчал мгновение и ответил. — С папой. Павел продолжал держать его за оба плеча, и Клава даже рассмеялась. Да чего же все ясно? Да чего очевидно? Павел со своей матерью обработали Ленечку, обкатали его, уговорили, что надо сказать именно так. Еще смеясь, она оглядела Ленечку внимательнее и вздрогнула. На нем были... Кордовые джинсики, может быть, те самые. Она заплакала. Женщина из Гороно гладила ее по плечу, выйдя из-за стола, уговаривала успокоиться, совершенно не понимая, из-за чего плачет Клава. А Клава плакала от того, что ей пришла гадкая мысль заподозрить собственного ребенка, будто его купили за эти штаны». Разве можно купить любовь, да еще любовь чистого ребенка? Это просто к ней вернулось на миг ее прошлое, действительно грязное прошлое. А Ленечку подговорили, это ясно с первого взгляда. Капали, капали на него без передыху, не давали встретиться с ней, наговорили всякого, вот он и не выдержал маленькой. Не подумай только, малыш, Что я тебя ругаю. Нет, мой милый, ты тут ни при чем. Опять из письма. Может, я пишу зря, Звоню напрасно, Как говорится, со своей колокольни. Стоит ли мне так упорно Врываться в мир отца и сына? Мне я грешница, Хоть и отбывший свой срок, И все же грешница до конца дней. Ведь в конце концов сын Отвык от меня за два года, и его по-детски устраивает положение, в котором он находится, особенно если не будет меня рядом. Но ведь есть же, есть же еще и другое, что движет матерью неземная любовь к своему ребенку. Кто может ответить на вопрос, что движет матерью, если ради спокойствия своего ребенка она согласна уйти из жизни, что не сделает мать ради своего сына? Кто имеет право разлучить мать и ребенка. Что ж, вопрос повисает в воздухе. Клава решила не отступать. И есть надежда, что суд прислушается к ее доводам. А Павел, который не прочь устроить личную судьбу, наконец уговорит свою мать отдать Ленечку бывшей жене и все же вопрос повисает в воздухе. Точнее, он обращен к самой Клаве. Ей нравились когда-то рассуждения о сильной личности. Сильная личность может, считала она, даже счастье построить, но сильная личность может выстроить и несчастье. Вот в чем дело. Невозвратимое не вернешь. Что там говорить, речь Не о том, чтобы отремонтировать карточный домик, рухнувший от первого порыва ветра. Речь о том, что обломки ложного способны погрести истинное, без чего жизнь становится бессмысленной.